Глава девятая. Юн Шен. Что к чему, я не понял, но убедился еще раз — дело нечисто. Аллей же вел себя так, словно ничего и не случилось. Спустя пару минут подручный юный лисы-убийцы совсем оправился, ловко сдирал с меня полотняные ленты, приставшие к коже, и быстро протирал открывшиеся участки, смоченной в чем-то зеленом, тряпкой. Кожа опять покраснела. Но зуд быстро исчез. Я окончательно пришел в себя и вспомнил, что кошмарные его не содержит в себе ночных тварей, зато богат на разные другие неприятности. И молча стиснул зубы. Мне стало по-настоящему стыдно. Ведь я кричал во сне, будто снова вернулся во времена ученичества, когда начинал путь самосовершенствования. Вдох выдох. Даже такая мелочка как медитации мне сейчас недоступна. Но привести в порядок мысли и изучить окружение вполне возможно, проанализировав звуки и запахи, обстановку и драговизну тканей. Все вокруг говорило о том, что это и правда поместье зажиточного торговца, но вот павильон больше похож на обитель лекаря. Обилие трав и склянок с пилюлями, шкафчиков со множеством мелких отделений. До ноздрей долетал аромат рисового вина, а потом и, совсем слабый, калёного железа. А кровать здесь подозрительно мягкая. Сколько же покрывал на неё настелили, если она так прогибается? Лисы в комнате нет. Судя по бледно-серому небу за окном, сейчас только светает. Хм... И где может носить в столь ранний час странную девчонку? Приличные юные госпожи в такое время обычно спят. А эта наверняка убежала по делам. Наверное, выполняет заказы в качестве убийцы. Меня же оставила под надзором младшего. Ученика? Почему, кстати, мальчишка уже порастерял свою прыть? Двигается скованно, все время шипит сквозь зубы и выглядит несчастным. Словно не меня, а его подвергают разнообразным болезненным и унизительным процедурам. «Сестра тебе не сказала, когда вернется?» — спросил он, заворачивая меня в другую простыню, чистую. «А то в записке велено, пока лишь поменять повязки, дать таблетки и покормить». «Ты меня?» — спрашиваешь. «Не то чтобы мне хотелось вступать в беседу, но события последних дней плохо отразились на моем характере и умении сдерживаться» поэтому я даже не пытался скрыть раздражение. «Тут больше никого нет», — вздохнул подросток, никак не отреагировав на злость в моем голосе. «Вот шуйсяо! Ты еще дохлый, не сможешь мне помочь. Или все же сумеешь?» «Как один из хозяев ты способен просто приказать», — констатировал я факт. Манера речи мальчишки была фамильярной и дружелюбной, Но не стоило забывать, что я для них не более, чем купленное для экспериментов тело. «Что толку тебе приказывать, если не сумеешь как следует намазать мне задницу?» — выдал этот. «Что?» «Сам такой!» — обиделся псих. «Ну, отец мне меня... Короче, он полвечера объяснял, что нельзя дарить незамужним девушкам опальных заклинателей. И про правильное вложение капитала еще». «Чтоб то весло гуй речной побрал!» Сноска. В китайской мифологии дух умершего, демон. «Знаешь, как больно!» «Ниоткуда оно вообще оказалось у него в комнате?» — со скорбным лицом поведал мальчишка. Я пару секунд смотрел на подростка и не мог поверить в то, что вижу и слышу. Но вдруг... «Молодец, братишка! Такими темпами пациент точно скоро восстанет из мёртвых!» Девушка-леса появилась в доме, но не вошла через дверь, а лёгкой тенью скользнула в окно и принесла с собой свежесть лесной зелени и росы. «Смеётся! Надо же!» «Смеюсь? Как бы не так. За такую ехидную и злорадную кривую ухмылку появись та на лице какого-нибудь из младших учеников. Я заставил бы провинившегося сотню раз переписать правила благонравия, стоя при этом на руках. «Учеников!» Воспоминание оказалось слишком болезненным и мигом стерла улыбку с губ. Кстати, где ночью была эта странная девушка? Запаха крови я не чувствовал, ароматы другого мужчины тоже, специфического оттенка очищающих благовоний нет и в помине. Пахло лесом и травами. Впрочем, мне все равно. «Ты нашла?» — между тем нетерпеливо спросил сестру мальчишка, слезая из кровати — И сразу же схватился за поясницу и то, что находилось пониже, тихо подвывая. «Сестра, мне нужна твоя помощь. Срочно!» «Потерпишь. За дело схлопотал», — отмахнулась жестокосердная. «Не в первый раз, в конце концов, и не в последний. Ты пациента покормил?» «Конечно. Теперь ты будешь больше заботиться о трупе постороннего небожителя, чем о родном брате», — пробухтел мальчишка. «Он тоже потерпит пять минут». «Что ты вообще на кровати делал, несчастье мое?» Ян Лей присела к столу и начала разбирать в травы из корзинки. «Перепеленал и слезай, нечего валяться». «А вот это интересно», — оживился Олей. «У тебя под порогом в кустах целую ночь напролет сидела пуи, представляешь?» «Что служанка этой стервы забыла?» — удивилась девушка. «Ах да, ждала звуков оргии, не иначе. А ты как ее обнаружил?» «Она заметила, что меня дома нет?» «Я вовсе притворился тобой. Хвали меня». Подросток попытался принять гордую позу, но тут же опять схватился обеими руками за ягодицы. «Нет, лучше лечи, а то как я с боевыми ранами буду тебе помогать? Ты же не будешь его на ручках таскать?» «Надеюсь, если я спокойно проигнорирую выпады невоспитанного юнца по отношению ко мне, он мигом перегорит». «Возьми лучше бальзам и намажься», — отмахнулась сестра. Она плавно встала из-за стола, подошла к кровати и начала рассматривать меня с нездоровым интересом, а затем с неожиданной для девушки силой обхватила поперёк туловище и легко сдвинула к самому краю кровати. «Мне есть кем заняться, а ты пока приготовь молоко с мёдом». «Янли!» «Кажется, в поместье все обитатели в той или иной мере ненормальные Либо крадутся, шпионят по кустам, либо врываются в чужие покои с воплями. Похоже, третьего и не дано. «Ян-ли!» — красивая молодая девушка влетела в комнату, сверкая разноцветными шелками и драгоценностями. ян «Еси, я не глухая!» Моя хозяйка демонстративно поковыряла пальцем в ухе. «Почему кричишь с утра пораньше? Друг я бы спала? Или и вовсе была не одна?» «Да ну тебя!» — затараторила громогласная девица. «Янли, ты мне нужна! Спаси меня! Я не хочу замуж! Сделай что-нибудь! Ты ведь можешь!» Она буквально набросилась на Янли со слезами и объятиями. «Давай устроим твоему будущему благоверному несчастный случай. Сгодится? Только скажи, о ком речь?» Противный мальчишка высунулся из-под полога кровати, торопливо поправляя пояс и верхние одежды. Намазался уже, или недоволен, поскольку ему помешали. «В том-то и дело!» — насупилась гостья, отцепившись от Ян Ли и плюхнувшись на кровать. Красивая, богато одетая и плохо воспитанная. Врывается с криком, садится без спроса на чужую постель. «Юная госпожа, балованная дочь знатной семьи?» «Хм...» Гостья, даже не обратив внимания на то, что Ян Ли слегка поморщилась от ее бесцеремонности, — Преувеличенно тяжело вздохнула и выпалила. «Я не знаю, кто он. Их вообще два!»